Глава третья. Разрывая оковы. Камера прорвала слой туч с головокружительной скоростью, несясь вниз, над осенне-черными океанскими водами рухнула в некую облачную зону, проскочила ее. На экране показалось молодое лицо с угловатыми скандинавскими чертами, горящего восторгом и решительностью. Здравствуйте, Канада, Колдлейк! С вами Олаф Ларсон. Ведем вещание. С рыболовецкого судёнышка «Слепая сирена», находившегося в северной части Атлантики. Именно так находившегося. Потому что прямо сейчас в этом месте находится остров, который растет как на дрожжах и прёт вверх. Как видите, все окутано необычно плотной облачностью. И разглядеть что-либо очень тяжело. Сказать, где точно находится это место не могу. Позиционирование по спутникам не работает, ввиду отсутствия их на орбитах. Компас «Вертится, как белка в колесе, так что вещаем из хрен где поймешь. Мой дядюшка Свен, иди сюда, поможи миру рукой!» На фоне клубящейся облачной мутии появился крепкий старик с резкими, рублеными чертами лица, расплылся в улыбке и прокричал «Водка! Путин! Россия дала Манша". Ник Пензиас, видимо, уже отошел от неудачной атаки Горгоны, которая обездвиженная сидела на стуле, А вокруг нее реяли извивающиеся щупальца, словно пытаясь нащупать пространцы прореху. «Ничего себе, дядюшка свин, вы что же, саморечно видели? Все перечисленное? А то как же!» Приосонился польщенный Ларсон. «Сами, мальчик, держись! Русские не сдаются! Покажи этим пришельцам, куда спасение!» «Дядюшка Свен, дядюшка Свен, когда все это закончится? Я приглашу вас на свою передачу поработать живым экспонатом минувших эпох. А сейчас скажите, на что все это похоже? Что вы видите?» «Ник, малыш, похоже, это все на огроменный остров. Лезет он из воды, будто поплавком выпихивает. А если спросишь, что это за остров, так я даже и сказать могу. От скромности не помру». «Ну-ка, ну-ка, Арно, я думаю, после известия о пришельцах, горгонах и всем, о чем мы тут говорили, меня уже ничем не удивишь. По крайней мере, сегодня». «Ты вот, э, начитанный малыйник. вот и скажи мне, старику столетнему, кто Гаргоню этой самой, которая в легендах башку-то отрубил? Хотя это я бы сама лично. Гарпон в ребро засадил. «Это и будет ответ на твой вопрос». «Вроде как Персей. Только я не понимаю, чем здесь подсказка, дядюшка Сван». «Подсказка? Где он ее рубил?» «И кому показал?» – пыхнул трубкой Ларсон. «Вспомнил!» – торжествующе произнес Арно. «Он показал ее Титану Атланту, и тот от этого окаменел». «Э, «Мое почтение, профессор, именно так!» – склонил голову старик. «Это она есть, Атлантида!» «Или Атлантия. Один из ее маленьких островков, на который мы допоролись в тумане». Услышав эти слова, пипетка, а точнее горгона, дернулась без сильной злоби и зашипев, как змея. «Эк, ее передернуло!» – довольно усмехнулся Ларсон. «То ли еще будет?» «Олаф, ты скажи, как правильно». «Канада, прошу прощения за дядюшку. У него своеобразное чувство юмора». «Ничего, Олаф, прикольно у тебя, дедушка. Иди сюда, будем беседовать. Итак, у вас там еще кто-то». Камера сместилась. Из тумана показалась гибкая фигура, с которой, видимо, и воял Микеланджело. Лицо было спокойно и уверенно и дышало таким невыразимым умиротворением, что все примолкли. «Приветствую, жители земли, наши далекие утерянные братья, «Я Персей». Студию накрыло горбовое молчание. Горгона, рухнув на пол, мелко дрожала, чувствуя его пронизающий взор. «Бог мой!» — выдохнул благоговейно Пензиас. «Неужели вы тот самый Персей из греческой легенды?» «Даник тот самый». «В отличие от вас, мы живем в естественно водопотопном состоянии. Многие тысячи лет созидательной жизни». как это предначертано природой. Отрадно слышать, что имя мое нашло отражение в ваших легендах, пусть и в искаженном виде, но вы все еще помните о нас. Но ваше время дорого. Поэтому не хочу держать вас в неведении, отвечаю коротко и сжато. Да, это один из северных островов Атлантии или Атлантиды, как привыкли называть вы. Катастрофа, которая едва не погубила Землю в прошлый катаклизм, многие, многие тысячи лет назад разделила наши народы и пространство. Как упомянул профессор Арно в ваших передачах, которые мы не так давно слушаем с большим интересом, гравитационное действие черной дыры создало искажение четырехмерного континуума. Мы направили в эти временные разломы как в шлюзы, разрушительную энергию термоядерных блоков и бионического оружия «Гаргон». Не буду утомлять деталями, их сможет понять лишь один профессор Арно. Эта энергия, наполнившись до краев, вытолкнула нас обратно в наш родной континуум. Мы делаем это крайне осторожно, плавно, балансируя гравитационные и тектоническое течение в литосфере, компенсируя положение Луны и вызванное ранее трясение. В воле судеб мы вернулись тогда – когда пробил час освобождения из нашего заточения и отчуждения. Мы не спрашиваем на это вашего разрешения, ибо это и наш мир. Не бойтесь. В отличие от Гаргон, мы усвоили горькие уроки прошлой катастрофы и будем мирно сосуществовать, поскольку мы – единое племя и кровь. Скажите, Персей, «Я так подозреваю, что мертвый эфир – это следствие вашего возвращения?» «Да, уважаемый Арно. Одно из проявлений перестройки магнитных, электрических и прочих полей на новый уровень. Это обернулось величайшим благом, позволив ослепить горгону собственным ликом, как в ваших легендах. Позволило многим недостойным правителям, оказавшимся в изоляции друг от друга, остудить головы и понять...» что они без своего народа, который они в страхе за свою жизнь истребляли, ничто. Обычные люди, оказавшись сам на сам с угрозой и жертвуя собой ради других, показали себя с лучшей стороны. И так мы пришли. Мы здесь навсегда. Сообща, поможем отстроить ваши города, вылечить пострадавших как телесно, так и морально, дабы Элик Горгоны не простирал над вами свой леденящий вид». Воистину, я живу в эпохе величайших перемен. Пережить Ермагеддон и два пришествия – это, знаете, весьма и весьма. И все же, как смак вещать Ник в полностью мертвом эфире? Крайне редко мы проходим ваш мир, ненадолго, на чуть-чуть тоскуя о родине, в районе Бермуты и еще в нескольких зонах, которые вы называете аномальными. На путях-перекрестках Вселенной – где за гранью стирается время. Есть пути возвращения в обитель для отпавших на грешную землю. Он есть суть во глубинах молчания. Лишь молчающий шагнет без ременья, коль отринет былые оковы, но горящее сердце имея. В одном из таких посещений мы спасли суденышка, занесенная штормами в Бермуды, спасли мальчика. Он стал нашим связным. Иногда нам помогает. Как именно? Пока это тайна. До тех пор, пока большинство из вас не очистится от яда горгон, не изгонят его из головы сердец, научившись жить для всех. Тогда мы откроем эту тайну и еще многие другие. Пока что будем помогать действовать вместе и сообща, вместе с вами, но не вместо вас, Арно. За эти 300 лет вы попали под влияние горгон вместо творцов, становясь все больше потребителями их кормовым сырьем. Итак, до скорой встречи, Арно. Прощай, Ник. Камера съежилась, изображение угасло, и в студии повисла глубокая тишина. Передача закончилась. Арно, покачивая седой головой, что-то шептал себе под нос, чертил какие-то графики, уйдя в себя. Ник принялся обзванивать своих журналистов. Как и обещали атланты, после передачи поля забвения» исчезло. Операция «Слепая сирена» близилась к завершению. Сэм подошел было к пипетке, не зная, что делать дальше. Однако та встала, вскочила и завертелась волчком. «Рано радуйтесь, глупцы. Земля, быть может, избежала нашего взора, но ты, Сэмми, и вы все погибнете». Она вертелась все быстрее и быстрее, как восточный дервиш. Слилась черный вихрь, волчок, и исчезла. В этот миг двери студии сорвались в петель, И вынес одним ударом облаченный симбион Столяров. Следом скользнул Йоней. По его утонченному лицу скользнула гримаса досады. «Все-таки ушла, горгона проклятая. Опоздали? Снова?» «Не переживай, Йоней. Найдем!» Подошел к нему Сэм. «Земля-то круглая. ось и встретимся. Я переживаю за людей. Сколько еще?» Она будет наполнять сознание своей ложью. «Сэмми!» С диким криком вбежал Мэт. Зараженные проснулись, их славно что-то разбудило. И теперь это разъяренное сонмище двигает по левому берегу к городу. Именно этого я и боялся, сказал Юни, обнимая Ника как старого знакомого. Она их включила. Это как? обешел Мэт, рассматривая Атланта, как дроны, что ли. Правильно, с вами остается Гена и, конечно же, Иван. Может, один скат. У нас дела поважнее. «Господи, рейнджер, что может быть важнее многотысячной толпы зараженных, двигающих на город?» – вскричал Арно. «Вы же обещали помощь!» «Разве мы давали повод себе усомниться?» – спокойно возразил Юний. «Если я говорю «важнее», значит, так оно и есть. Дело в том, уважаемый профессор, что Горгоны, Пипетка, э, не это, другая, успела отчитаться через червоточину, что урожай поспел... и полежат вы готово, а жнецов мало. Сэмми! унисон посмотрели на Вестера, Иван и Мэт. Ты знаешь, о чем он? Догадываюсь. Спокойно обронил Сэм. Колониальные транспорты Горгон, Как далеко? Близко, кивнул Юни. Дело не в скорости, а во времени. Сколько сможем продержаться до подмоги? Атлантия лишь начала подниматься, и боевые корабли еще не прошли через пролом, Оливиафан все же старик. Но вы же продержитесь. Ник твердо посмотрел в глаза Атланту. Мы не для этого все это прошли, чтобы погибнуть за шаг до победы. Мы постараемся. Шепнул Юний и уже стоя в дверях процитировал, пропел строки давнего поэта. Вот кто-то решил, после нас хоть потоп, как в пропасть шагнул из окопа. А я для того свой покинул окоп, чтоб не было вовсе потопа. Чётные стихи на все времена. Прямо как про нас, ребята».